Глава шестая Двое молодых людей сидели на лугу. Темнело. Солнце уже зашло за горизонт, и лишь луна освещала, залитое сумеречным светом, поле. Они весь день болтали обо всем и ни о чем одновременно, словно не могли наговориться друг с другом. Им было так свободно и легко вместе, словно она не была богатой дочерью Архонта, а он не был обычным бедным пастухом на окраине города. Молодой человек смешил девушку своими рассказами, порой ей казалось, что ее живот разорвет от смеха. Но в какой-то момент воцарилось молчание. Кион, закончив рассказ, перестал улыбаться и уставился на нее так, как будто впервые увидел. «Ты чего?» – смутилась Талия. «Ты такая красивая!» – произнес парень, не в силах отвести от нее взгляд. Он медленно, словно боясь, что его прекрасное видение исчезнет, протянул руку к ее лицу и коснулся пряди ее волос. Девушка покраснела и опустила глаза. «Это неправда», — пробормотала она. «Ты очень красивая», — повторил Кион, завороженно наблюдая за ее реакцией. «Я очень хочу поцеловать тебя. Ты позволишь?» Девушка покраснела. Она никогда прежде ни с кем не целовалась, хотя поклонников при дворе у нее было достаточно. «Талия!» — позвал Кион. «Да!» — еле слышно прошептала девушка и прикрыла глаза. Где-то внутри, в темной глубине, она почувствовала, как ее мышцы сжались от сладостного томления. Чувство было настолько приятным, что хотелось закрыть глаза, но Талия была словно загипнотизирована пылающим взглядом. Кион наклонился, и его губы, уверенные и неторопливые, слились с ее губами. Он целовал ее слегка касаясь ее щеки пальцами. Но по мере того, как девушка охотнее отзывалась на его действия, его поцелуй стал увереннее, и Кион сильнее прижал к себе стройное тело. Она дрожала, как тростинка, не смело закинув руки ему на плечи. Кион с трудом оторвался от ее губ. Талия смущенно улыбнулась, и ее щеки покрыл румянец. «Я люблю тебя, малышка». «И я». И я люблю тебя, Кион.